18. Пример верующих в их принадлежности, их милосердии и их эмоции, так же, как тело, когда он жалуется на это, его член ради души